Глава пятая Остаток дня вышвыривали трупы. Мрак выломал решетки, но даже в окна проталкивать тяжелые тушы не просто. Измазались кровью, грязью, вывозились в пуху и перьях. К тому же налипла шерсть. Крылатые твари леняли что ли? Но все трое вспотевшие и грязные стервинал расчесывали себя до крови. Предусмотрительный Олег беспокоился, что трупы завалят входные ворота. Мрак был хладнокровен, из них на прогулку в раскалённые пески никто не жаждет. Это не родной лес, а гольж сумеет войти в свою хату. Обещали держать внутри порядок. Вот и держит. А вокруг башни пусть мертвеки хоть песок просеивают. Да и жарко, согласился Олег. Он стряхивал с лица крупные капли пота. протухнут, воне будет больше, чем от магических светильников. А снизу не запахнут? поинтересовался Таргитай простодушно. Там муравьи за ночь сожрут. А, -а, -а тех только подманят, а потом к нам залезут. Ну, если Таргитай схватился за горло, глаза полезли на лоб, лицо разом посинело. Мрак в двух шагах повалился, как подрубленное дерево. Дыхание Олега было на выдохе. Не повезло, он лишь мгновение видел лица друзей, чтобы запереть дыхание. Таргитай успел подхватить, тот даже не грохнулся. Мрак с трудом поднял, быстро поправился, обрытень на хорча, гольша весит как 100 быков. Он потащил их к выходу. Грудь разрывала от толчков изнутри, горячая кровь бросилась в голову. Пинком отворил дверь, быстро потащил через просторный зал. Грудь распирала, гонял ядовитый воздух туда и обратно. Почти не помнил, как добрался до дальней двери, силой ударил ногой. Грюкнуло, в челюсть похнуло сухим зноем. Олег шумом выдохнул гадосное. Тут же грудь поднялась так высоко, что ребра затрящали. Сделал несколько жадных вздохов, лишь тогда ударил в дверь всем телом выволок Таргитая им рако на площадку. Отсюда гольш каждую ночь смотрел на звёзды. Повсюду, куда достигал взгляд, жёлтое море песка, застывшие волны, их зовут дюнами, целые холмы, с одной стороны покрытые рябью. Мрак застонал, перевернулся на живот. Его вывернуло, закашлялся. Таргитай очнулся от полз на дрожащих руках. Магический яд. Раздался сзади слабый голос, в котором Олег с трудом признал мрака. Да, кто-то распылил в воздухе, закрыл двери и распылил. Слуги погибли, спросил Таргитай между приступами рвоты. Мрак сказал с досадой: "Кто о чём шелудивой о бане?" Сам будешь готовить, Гольш скоро вернётся. Олег, кто-то уцелел. Присмотри за Тархом добро, а я сбегаю. Мне кажется, я догадываюсь, где враг сейчас. Мрак разогнулся, держась за живот, лицо обратне было землистым. Ты сбегаешь. Это надо сделать очень быстро, ответил Олег, оправдываясь. Мрак крикнул в догонку: "Может быть, дождёмся Гольша?" От башни останутся только камешки. Побежал вниз, все еще чувствуя на себе удивленный взгляд Мрака. Да, отказывался от драки, если можно было, но сейчас только он на ногах. К тому же затаился не маг, а мелочь попроще. Смелый чужой на равных, он сам пока что мелочь. В коридоре едва успел скокнуть и начал растянулся бы среди сук. Магический яд все же свалил, из какого бы дерева Гольш не выстругал. На лестнице с разбега перепрыгнул через лужанку, та прислонилась к стене, поднос виноградными кистями с поउस с колен яблоки раскатились. На нижней ступеньке Алекс разбега наступил на виноградную гроздь, поскользнулся, ноги взлетели выше головы. Из глаз искры вылетели, да ещё проехался, стукая затылком и задницей о каждую ступеньку. Чёрт, в маг не мог построить из камня помягче. Дверь в келью гольша. Приоткрыто, чувствуя недоумение, Олег влетел с разбега в пустой комнате. Стол перевёрнут, пергамент лежал поверх медных и бронзовых пластинок. Под ногами хрустнули глиняные черепки. Двумя ударами ноги Олег расколол то, что непосвящённому казалось каменной стеной. Тонкие доски треснули, Сунул в щель руку, вогнал за носу под ноготь, но пальцы уже сжались на резном посыхе, магическом жезле Гольша. Только бы не морды в грязь. Пробормотал, его било дрожь. Выбегая, выкрикнул заклятие, всем запорам на дверях и окнах наложил свое, как учил Гольш, магический жезл, потеплел. покалывал кончики пальцев, словно их игриво покусывал щенок. Пробежал мимо кладовых, склада возле двери кухни на балдашник жезла налился кроваво-красным, а древко потяжелело. Олег отступил к противоположной стене. Сквозь толщу дубовой двери смутно видел массивную фигуру. Рослый человек с волчьей головой, быстро покрывался шерстью, его пригибало к земле, на спине рос гребень. Ощутив Олега, чудовище прыгнуло к окну, начало выдирать прутья, заблестали синие искры и угасли, чары гольша рассыпались, остались заклятия его, Олега. Тонкий как паутина, но всё же задержали на тот миг, пока Олег торопливо перебрал в уме заклятия, нашёл и выкрикнул слово смерти. Зверь выгнулся, сводя лопатки, будто ударили ножом в спину. Скрежетнули костяные щитки на спине. Зверь резко повернулся. Сквозь толщу двери Олег видел красные глаза, оскаленную пасть. Олег отбросил к стене мощным ударом в грудь. "Это я знаю", прохрипел Олег. "А вот умеешь ли?" Жезл разгорелся, жёг пальцы. Олег заставил себя подумать, что этот зверь-человек мог убить мрака и Таргетая. Тогда он Олег остался бы один на всём белом свете. О одному этого рабьёв не отбиться, от жабы не убежать, от важный мрак и добрый торгитай лежали бы мертвыми, а это чудище пожирало бы их трупы. За дверью страшно вскрикнула, дубовые доски с грохотом разлетелись, осколки щепы поцарапали щеку. В трех шагах по ту сторону порога появился махнатый получил человек. Олег прервал его превращение на полдороги. На противнике шерсть, крупная чешуя и даже тонкие костяные пластинки, словно у молодой черепахи. Жазел полыхнул пурпурным, метнулось оранжевое пламя, вытягивалось в острие, ударило в чужака. Олег ощутил тянущую пустоту в груди. Со страхом понял, что магическое пламя вырвалось из него. Сердце колотилось суматошно. Жар ударил в голову, солёный пот сразу защепал глаза. Зверь ревел, пытался укрыться за магическим щитом. Олег спешно метнул пламя ещё. Не дать завершить превращение. Сейчас враг отбивается с трудом. Зверь качнулся, пошёл на Олега. Длинные лапы начали подниматься, горящие глаза смотрели С нечеловеческой злобой, бессмертный что ли, проговорил Олег дрожащим голосом, или неуязвимый? Жезл дергался, пытался выскользнуть из скрепкой стиснутых пальцев. Жгучее пламя вырывалось из груди узким языком, похожим на острие огненного меча. Зверь шатнулся, сохраняя равновесие. Шерсть задымилась, на груди появилось красное пятно, запахло горелым мясом. Багровая рана, где поместился бы кулак мрака, была такой жуткой, что Олег едва не стащило. Зверь закричал дико и страшно. Неуклюже прыгнул волхв, увернулся. Чудовищная лапа пронеслась над головой и в затылке больно дернула. В когтистом кулаке метнул заклок его огни на красных волосы. Чудовище начало поворачиваться. В его движениях чувствовалось страшное. Нечеловеческая мощь. Чёрт бы тебя побрал, вскрикнул Олег в отчаянии, в панике вскинул жезл, силой ударил. Сухо треснуло, чудовище качнулось, начало медленно оседать. Олег отступил, взхлебнул от изнеможения и пережитого страха. Череп чудовища треснул. По середине, словно по сырой глине, ударили молотком. Из глубокой вмятины текла кровь. Выползали пузырять густые белесые струйки, похожие на сок молочая. Мрак опять прав, прошептал Олег. Волк из меня, как из его. Ммм, кувалда. Добрый удар решает все. Обуртень задергал лапами. Острые когти выползли и снова спрятались из пасти, вывалился язык, красные глаза остались вытаращенными. Олег хотел закрыть их как покойнику, но допревращался тот до той грани, когда зверь уже считается человеком, и на час корбит богов. Хотя, если подумать, то звери и люди все дети богов. Те надо думать, не шибко различает их. Ежели глядеть сверху, то все одинаково бегают, меташатся, ищут пропитание, плодятся, дерутся, мрут. Гольш прав. Сказал сыстый дом. За человечество дрался слабо, а когда ухватили за волосы, тогда врезал по-настоящему. Сверху послышались тяжёлые шаги. Чёрт с вами, подумал вяло. Приходите и ешьте. Нет сил пошевелить и пальцем. Магический жезл высасывал последние силы. А ещё маг говорил, что башня защищена чарами. Всё здесь чарами пропитано. Нужно вовремя говорить нужное слово. И колдовство будет совершаться даже не магами. Мрак крикнул встревожен: "Олег, ты ранен, убит". Прошептал Олег. Размазан по стенам. Ничего? Утешил Мрак со скребком. Участливый тон мгновенно сменился на смешливом, даже грубом. Помог подняться тоже без телячих нежностей. Олег охнул, а Стервинева выдрался из медвежьих объятий, затряс рукой. Что стреслось? удивился Мрак. За носу вогнал, объяснил Олег. Под самый ноготь. Мрак оглядел место, позабоченно покачал головой. Теперь конец. Давай сам зарублю, чтобы долго не мучился. Наверх поднялись, поддерживая друг друга. Мрак еще сам не оправился от ожогов, а тут еще били, клевали и топтали. Олег двигался как пьяный, не чувил тела, язык и нижняя челюсть одервинели, жезлом Гольша пользовался как клюкой, хотя Мрак сердито указал, что не гоже так обращаться с боевым оружием. Жезл был в липком красном, а на балдашке облеплен жирным белым. Когда Лек понял обоштовымозал руки, побледнел и выронил жезл вовсе. Ещё один дурень, сказал мрак негодующий. Мало тарха. Я не понимаю, зачем резать из хорошего дерева жезлы или сопилки, если можно выстругать хорошее топорище. О, вверху загремело, послышался топот. Мрако Олег и два дыша поднялись в широкий коридор. В оба окна, с вывороченными прутьями в дверной проём запрыгивали, словно появляясь прямо из воздуха, тяжело вооружённые воины. Все как один в доспехах, рослые, лица жестоки, а потому, как держали кривые мечи и щиты, даже Олег понял, что ворвались умелые воины. Тургитай Пятился от них. В руках была дудочка. Все еще с вытаращенными глазами торопливо спрятал ее за пазуху, пошарил, не глядя по стене. Ладонь наткнулась на кривой меч, тот висел среди булав и палец выставил перед собой. Кто такие? Не подходи. Мрак с секирой в руках шел на чужаков. Тебе надо откуда они, чтобы родню не обидеть. Бей. Не нашего поля, скотина. Олег сжал жезл, собрав в груди и метнул красную молнию. Чахлое пламя с шипением пронеслось через помещение и исчезло, наткнувшись на незримый барьер. На краткий миг было видно, как пламя расползлось как бы по стенке прозрачного бычьего пузыря, внутри которого находились враги. Воины с холодными лицами набегали на мрака и таргитая. Прозрачный пузырь перемещался с ними, сцепив зубы, Олег метнул другую искру. Мрак с ревом обрушил секиру, за миг до этого огненная жала разбилась о барьер, как жалкая струйка воды. Мрак ожидал, что и секиру отшвырнет, даже руки напряг. Секира без сопротивления прошла через стенку пузыря и исчезла. Мрак злой и обескураженно вскрикнул. Торгитай замахнулся и ударил сбоку. Лезвие рассекло стенку и в руках Торгитая осталась рукоять с огрызком меча, тот светился оранжевым, быстро переходя в вишнёвый. С конца падали капли бронзы, застывали на мраморе безобразными коричневыми бородавками. Войны разбежались, по сторонам встали под стенами. И глаза холодно смотрели на троих в волчьих шкурах, но никто не двигался с места. На пороге возник, не вошёл, возник человек среднего роста, тучный, в простой едва ли не драной одежде, двигался обычно, но негромко показалось, что вошла сама башня, такую мощь Излучал незнакомец, двигался легко, не брезжно, но легкость была легкостью отточенного как бритва лезвия ножа. Мрак изумленно присвистнул. Олег и Таргита не сразу узнали Мардуха, того самого мага, который служил, так все тогда считали Кемерийскому царю. Мардух. поразительно изменился. Олег с дрожанием понял, что маги обладают мощью менять свой облик, как меняет окружающий мир. Обладают, значит, пользуются. Нет на свете таких, чтобы умели, но не пользовались. "Гости гольша?" спросил он, глядя на них неотрывно. "Всё ещё живы?" Поразительная живучесть, но эту ошибку я исправлю сам. Бесполезный металл оставьте. Трое не двигались. Бросаться бесполезно, слабых мест не видать. Чистые глаза торгитая потемнели, смотрел из-под лобья прицельно. Широкая грудь мраков вздымалась, как море в бурю. Сопел, словно лось перед прыжком на соперника. Мардук произнес медленно, со смертельной угрозой: «Я приказы не повторяю. Можете остаться при оружии и умереть сразу. Жар от раскаленного обломка меча добрался до рукояти и ожег Таргитаю пальцы. Он поспешно выронил обломок. Подул на кончики пальцев, сунул в рот. Мрак скривился, словно торгитай спел худую песню. Плюнул Мардуху под ноги, стараясь угодить на расшитый бисером, как у гуляющей девки, сапог. Отбросил обугленное топорище. Олег безцельно пошарил на пустом поясе. Разумно, кивнул Мардух. Мрак и тержитай прыгнули одновременно, а Олег выхватил из-за глинящей и швырнул коротким меч акинак. На короткий микс снова блеснула плёнка бычьего пузыря. Нож ударился прямо перед лицом Мардуха, почти коснулся. Запрыгал по плитам, как выброшенная на берег рыба, с хрустом рассыпался на крупные острые кристаллики. Мрак и Таргитай упали сверху. Таргитай завопил, наколовшись. Мрак невозмутимо поднялся, отряхнул колени, мол, не получилось, да и ладно, не очень-то и старались. Случай будет. Мардух проговорил холодноватым, чеканным голосом, словно проколённым в горни и откованным в два молота. Старый дурак, вас чему-то учил? Меня заинтересовали его жалкие попытки обойти иные законы магии. Вы можете умереть мучительно. Мои слуги почему-то обожают это нелепое развлечение. Или же быстро и без боли, если заинтересуете меня чуть дольше. Трое снова смотрели одинаково. Мардух стоял в трёх шагах Воин застыл вдоль стен. Но мага окружает чёртова магия, против которой слабо даже Олегу с его раскалыванием земли и трясением башни. Если дурак гольш вас чему-то учил, то я никогда никого не учу. У меня учеников не бывает. Я сам учусь всю жизнь. Век живи, век учись. И дураком помрёшь. закончил мрак, а мы спляшем на твоей могиле. Мардух вскинул брови, сматривал человека со свежими шрамами на обезобразенном лице с живейшим интересом. Мрак покачивался от ран и усталости, но взгляд был острым, прицельным, всё ещё ловил миг для нового броска. Даже жаль, что таких Могучих дикорее придется пустить в распыл, зато зачаровать нас нельзя, заявил Мрак с угрюмым торжеством. Мардук засмеялся. Зубы у него крупные, как у коня, жалтые и ровные. Зачаровать? Откуда вы такие? Я никого не зачаровываю. У меня сотни верных слуг. Зачем тратить магические силы, когда есть чары земные? Деньги, власть, бабы. Да мало ли, что простым людям нужно? Я даю им почти всё. Я даю всё без обмана. В обмен требую совсем малое верность. Я её получаю, потому что могу дать то, что другие не дадут. Мне не жалко раздать земли, замки, богатства, короны царей, хаганов, императоров. Мне эти детские забавки не нужны. Но если простой люд их ценит, ради всех богов, берите. Тургетай сказал неожиданно: "Нам тоже не нужны эти забавки. Теперь знаем им цену. А что нужно вам, дикарям?" Ты можешь смотреть глубже, вмешался Олег. Посмотри же в нас. Мардох прищурился, взгляд стал острее, в тёмных зрачках вспыхнули красные точки. Мгновение всматривался, даже пригнулся. Его отшатнуло, словно ударили в лоб. Дыкэри. Как можно такое желать? Ни человеку не магу, даже богам такое не по зубам. Мрак нахмурился, не сердился, когда что-то не понимал в мудрых речах Олега, но то свой, а когда умничает чужак, тот дать бы в лоб, чтоб прыщи осыпались. Не издевайся, зараза. Зачем ты захватил чужую башню? спросил таргитай с негодованием. Это не хорошо. Теперь башня моя, ответил Мардух. Как и всё, что в ней: камни, мебель, люди, тараканы. Мебель оставлю, тараканов спалю. Вы как раз между мебелью и тараканами. Решать вам. Я могу вас кое в чём использовать. В чём? Вы не погибли вместе со стальными слугами и тараканами. Но живучий тараканов я знаю. А почему уцелели вы? Расчленение для познания тайн природы не пытки, как думают невежды. Таргитай ахнул негодующе. Ах ты мразь! Ты не человек. Мардух уже раскол рот для резкого ответа, нахмурился. Над головой с треском вспыхнул воздух, погас, оставив в жаре запах гари. Но лишь вскинул брови, вгляделся в таргитая, развёл руками. Невероятно. Такого ещё не встречал. Абсолютно чистое сердце, без единого пятнышка. Откуда вы говорите? Из дремучего леса? Где этот край непуганых дураков, увидеть хоть бы одним глазом? Трое стражей, повинуясь неслышамому неврам приказу, отделились от стены. Таргитай пытался оттолкнуть их, руки не слушались. У мрака вытащили из сапога швальный нож. У таргитая Олега сняли пояса. Мардух с презрением вырвал из руки валхва жезл Оглядел. Разломило колено, обломки исчезли в развороченном окне. "Брости в отдельные чуланы", велел Мардух. Похоже, потерял интерес к странным людям. Глаза уже стали отсутствующими, добавил. Чтобы не перестукивались, их ждёт встреча со старым знакомым, очень знакомым. А я отбываю в горы